Глава 21. Никита ушел в свою комнату и играл в телефон, насупившись и полностью погрузившись в происходящее на экране. Мальчик тяжело переживал потерю бабушки, но больше не плакал. Оказалось, замкнулся в себе. Соня с Михаилом вернулись в кухню, где она сварила им по чашке кофе. Они только недавно вернулись с похорон Алевтины Сергеевны утром от и кладбище. Потом поминки в небольшой столовой, где собрались знакомые старые женщины. Только Милы не было. Врачам удалось стабилизировать её состояние, но молодая женщина находилась под воздействием сильных препаратов и не приходила в себя. «Спасибо, Миш, что помог мне со всем этим», — сказала Соня, усаживаясь напротив мужчины. «Не представляю, что бы я без тебя делала». «Не стоит благодарить Сов. Я был рад помочь». Михаил действительно взял большую часть забот на себя. Соня, которая в городе ещё не обросла новыми знакомыми, растерялась, когда в семье Милы случилась новая трагедия. Нужно ведь было организовать похороны, со всеми договориться, за всё заплатить. К тому же Никита остался на попечении Сони. Близких родственников у Милы не было, если не считать двоюродной сестры и её семьи. Но та, узнав о состоянии Милы и смерти Алевтины Сергеевны, ясно дала понять, она не готова взять к себе мальчика даже временно. Соня и не настаивала. Соня позвонила Вике, рассказала о случившемся, но та была готова помочь только деньгами. «Ты знаешь, мы с Милой никогда не были подругами. Я искренне сочувствую случившемуся, но моё появление на похоронах выглядело бы странным», сказала она. Соня и не настаивала, просто думала, что Вика приедет и поддержит её, Соню, поможет разгрести хоть какие-то дела. Вика же решила, что к ней история Милы не имеет никакого отношения. «Я, если честно, не понимаю, чего ты так впряглась?» — сказала подруга. «Вы с Милой тоже подругами не были». «Вик, ну как ты себе это представляешь? Когда на Милу напали, Левтина Сергеевна позвонила именно мне. Ей больше не к кому было обратиться. Я что, по-твоему, должна была отказать?» — вздохнула Соня. «Ну, помогла бы один раз, а ты влезла в их проблемы по самые уши. Зачем?» — недоумевала Вика. Не знаю. Может, потому что я не очерствела, и мне искренне жаль их, особенно мальчика. Мальчика ей жалко. Себя бы лучше пожалела. Тебе надо бизнесом заниматься, кофейней. Или что, теперь забудешь про свои планы и погрузишься в чужую безысходность? Резко спросила Вика. Ладно, не хочу с тобой спорить. Пока. Соня повесила трубку. Такой черствости она от Вики не ожидала. С другой стороны, может, подруга и права. Свои интересы должны быть на первом месте. Вика всегда жила именно так, хотя ей, Соня, помогла в трудный момент. Видимо, в жизни Вики Соня была неким исключением, но на милую её милосердие и даже сочувствие распространяться не могли. А вот Михаил помог, когда Соня позвонила ему и объяснила, что случилось. Он сразу вызвался помочь в организации похорон. Соня же взяла на себя заботы о поминках и обзвонила немногочисленных друзей и родственников. «И что теперь с Никитой-то будет?» — тихо спросила Соня. Тётка отказалась мальчика брать. Соня кивнула. Сказала, что у неё самой трое. Живут в маленькой квартирке. Вздохнула Соня. Да и Никита их почти не знает. Город чужой. Он бы и сам не захотел туда уезжать. Тем более сейчас, когда мать в больнице, и непонятно, что с ней дальше будет. Они замолчали и долго сидели в тишине, потягивая кофе. Миш. «А что вообще с такими детьми делают?» — нарушила молчание Соня. «Ну, которые без родителей остались. Наверное, родственникам отдают». Ну, Мила же не умерла. Я всё-таки надеюсь, что она поправится. У Никиты же вроде отец есть. Наверное, органы опеки ему мальчика отдадут», — пожал плечами Михаил. Мила говорила, отец Никита неблагонадёжный, в долгах, как в шелках, да и выпить любит». Соня задумчиво провела пальцами по краю чашки. «Я вот думаю, могут ли Никиту со мной оставить? Хочешь на себя взять заботу о мальчишке?» Михаил вскинул на неё удивлённый и, как Соне показалось, восхищённый взгляд. Соня кивнула. «Надо узнать, возможно ли это. Давай узнаем, я тебе помогу». Михаил вдруг протянул руку через стол и крепко сжал ладонь Сони. Она вздрогнула от неожиданного прикосновения, но руки не отняла. Посмотрела Михаилу в глаза, утонула в их серой глубине и почувствовала, как внутри её сердца будто оттаивает лёд и даёт трещины. Соня поняла, что, как бы она ни старалась гнать от себя непрошенные мысли о Михаиле, мужчина ей нравился, да и он не скрывал свою симпатию к ней. Правда, события не форсировал, лишних встреч не назначал. Зато вот понадобилась Соне помощь, и Миша тут же согласился помочь. Позже они вдвоем шерстили интернет, пытаясь понять, как поступают органы опеки в таких случаях, как с Никитой. Удивительно, что еще никто не приходил и не узнавал, с кем теперь живет мальчик. Чтобы не гадать и все выяснить досконально, на следующий день Соня сама позвонила в опеку и разъяснила ситуацию. Вежливая служащая сказала, что в данном случае, если у ребенка нет родственников, которые готовы его взять, на Соню можно будет оформить предварительную опеку. В отличие от обычной, она устанавливается в срочном порядке и не нужно собирать так много документов, как на обычную. Соне лишь нужно будет предоставить паспорт, справку с места работы, а также документы о собственности или аренде жилья. После того, как органы опеки обследуют условия жизни опекуна, то есть посмотрят Соне на жилье, в течение месяца вынесут постановление о предварительной опеке. «Обычно она устанавливается на 6 месяцев», — объясняла Соне женщина. В это время мы будем заниматься поисками отца ребёнка, ну а там, может, и мама мальчика поправится». Соня повесила трубку, а потом позвонила Михаилу и пересказала ему всё, что узнала. «Ну, выглядит не так сложно», — подбодрил её Михаил. «Только у меня работы нет, и я боюсь, что это может стать препятствием. До открытия кофейни ещё ведь очень долго», — вздохнула Соня. «Работы нет», — задумался Михаил. А давай я тебя к себе в сервис оформлю. Можно даже задним числом». «Кем? Автослесарем?» — усмехнулась Соня. «Зачем автослесарем? Администратором?» — засмеялся Михаил. «Ты правда сможешь это сделать?» — обрадовалась Соня. «Конечно, какие могут быть вопросы?» И Соня согласилась. Быстро собрала все нужные документы и через пару дней отнесла их в органы опеки. Оставалось только ждать их решения. В душе же Соня боялась, что вскоре найдётся отец Никиты и заберёт мальчика к себе. Однако он не объявлялся, а места его нахождения известно не было.